Глава 12. В понедельник, утром, опаздывая в садик, Полина с Марусей едва ли не нос к носу столкнулись с соседом. Тем самым, из-за стены. Он стоял на площадке возле подъезда и, покуривая, набирал что-то в телефоне. Полина стремительно опустила голову, делая вид, что не замечает его. А вот Маруся, наоборот, повисла у нее на руке, всем корпусом разворачиваясь к соседу. Здрасте! Привет! С подмигнул он ей и глянул на Полину. «Ну и маме тоже привет, что ли?» А она лежала Маруськину ладошку и ускорила шаг, а едва отошли подальше, сорвалась. «Я тебе сколько раз повторяла, не разговаривай с чужими дядями». «Дядя плохой?» — не поняла Маша. «Нет», — растерялась Полина. «Не знаю, просто... Просто он чужой, поняла? А с чужими разговаривать нельзя. Но он собачку прогнал. Ну и что?» «Нельзя, ясно тебе? Чтобы я больше этого не видела». Возвращалась из садика домой и винила себя в том, что накричала на дочь. И ведь на пустом месте. Вместо того, чтобы похвалить за то, что та поздоровалась с соседом. Сосед, блин. При воспоминании о том, что творилось у него за стеной той ночью, щеки вспыхивали. Хотя, казалось бы, что тут такого. Взрослые же люди. А когда пришла в салон и увидела Светку, поняла, что не так. Было ощущение, что не просто подслушивала. А подглядывала за ними. И видо до последнего, не только до Светкиных оргазмических воплей, но и до победного рыка самого этого... соседа, блин. И товарищ он, судя по всему, темпераментный. Теперь же Полина от стыда не могла даже глаза на Светку поднять. «Ты чего такая хмурая?» «Нормальная», — бестолково перекладывая с места на место инструмент, отмахнулась Полина. «Ну как? Было у вас свидание?» «Естественно». Вальяжно развалилась в кресле Светка. «Я же сразу тебе сказала, он позвонит». «Угу. И что? Куда ходили?» «В ресторан, потом к нему». Светка окинула Полину испытывающим взглядом. «А что, жалеешь, что упустила?» «Да прям. Просто интересно. Как тебе, кстати, его нос?» «Шикарный», — мурлыкала Светка. «Сантиметров двадцать точно». Полина, прикидывая размер, скептически развела большой и указательный пальцы. «Ну, не знаю. Мне кажется, это травматично». «Завидуй, завидуй», — многозначительно хмыкнула Светка. «А как он им пользуется?» «Хочешь, расскажу?» «Обойдусь как-нибудь. Еще встречаться будете?» «Пф!» «Спрашиваешь». Натянуто помолчали. «Ну а кто он такой вообще? Где работает? Чем занимается?» «Да понятия не имею. Нам с ним не до разговоров, знаешь ли, было». «И вообще, какая разница? Я замуж за него не собираюсь». Полина дежурно улыбнулась. «А я хочу в заводу управления съездить, Свет. Все-таки мне кажется, что Марк с бабой тогда был». Светка крутанулась в кресле и остановилась лицом к Полине. «Зачем?» «Ну, допустим, узнаешь ты. Допустим, окажешься права. Дальше что?» «Не знаю. Мне просто надоело, что чуть что они с мамашей сразу винят в травме меня». Как будто я не вакансию для него нашла, а на станок собственноручно затащила. А так я стану свободнее. Ну-ну. Еще скажи, что разведешься. Разведешься? Полина промолчала. Светка хмыкнула. Тогда это бессмысленно. Даже наоборот, меньше знаешь, крепче спишь. Ближе к обеду, выкроив немного времени, Полина побежала домой. И на первом этаже, возле лифта, снова столкнулась с соседом. Тем самым. Первой реакцией было попятиться. Голову опустить, а в идеале сквозь землю попровалиться. Но она только упрямо поджала губы и уставилась себе под ноги. Сердце выскакивало. Сосед тоже молчал и искоса поглядывал на нее, А когда дверцы раскрылись, повел рукой, словно спрашивая, едет ли она. И Полина вошла. «Тебе какой?» – спросил он, войдя следом. Вместо ответа Полина нажала девятку. «Даже так?» – удивился сосед. Помолчал. А с рукой что? Полина нервно обхватила обмотанное эластичным бинтом запястье, но снова промолчала. Говорил серьезно, но Полина вдруг поняла, шутить изволит. «А у вас, я смотрю, голос прорезался. Тоже, наверное, вольтареном мазали? Или еще как-то разрабатывали?» Намекая на бурную ночку, съязвила она, но тут же прикусила язык. Повезло напряженное молчание. «Блин, как дура себя ведет, честное слово. Детский сад. Не извиняться же теперь?» «Ты, кстати, извини за тот раз», сказал вдруг сосед. «Не хотел тебя напугать, просто денёчек на нервяках выдался. Оправдание, конечно, так себе, но...» На мгновение замолк и небрежно дернул щекой. «Короче, извини». И, готовясь на выход, повернулся к ней спиной. Полина глянула на него украдкой. Какой-то он другой в этот раз. Аура по-прежнему сильная и несговорчивая, но уже не пугающая. А даже наоборот притягивающая. Суетливо отвела взгляд. Этого еще не хватало. Возле квартиры остановился у нее за спиной. Понаблюдал, как она ищет в сумочке ключи. Ничего себе сюрприз! Ну тогда я Руслан. А по отчеству как? Воюя замком, уточнила Полина. А по отчеству, Батькович? Нет, серьезно, можешь по-простому. Руслан и все. Нет, извините, я по-другому воспитана. Это как? Усмехнулся он. По понятиям, что ли? Что, простите? А, да это шутка такая. Не обращай внимания. И вдруг... Волосы у тебя красивые, соседка. Мягко коснулся, пропуская пряди сквозь пальцы. Рука так и тянется. Полина смутилась, повела головой, уклоняясь, и, наконец, сладив замком, шмыгнула в квартиру. Прижавшись к двери спиной, заторможенно уронила с плеча сумочку. По шее и затылку все еще разбегались мурашки. Дурацкие, но неожиданно приятные мурашки. В дверь тихонько поскреблись. «Ну что?» Едва протиснувшись в коридор, зашептала тетя Валя. «Он?» «Он», застигнутая врасплох ответила Полина и тут же добавила. «Только он меня тогда не трогал, теть Валь, недоразумение вышло. И вообще он извинился уже». «Ну да, извинился он, знаю я, как они извиняются-то». А ты видела? К нему в субботу ночью баба какая-то приходила. Не успел заявиться, и на тебе началось. Проститутка. Точно. Разврат. Вот увидишь, притон тут откроет. Прямо за стеночкой у тебя, ага. Ох, Полин, не нравится мне это. Я Наталке-то звонила в этот раз, но она не ответила. Видать, на дачу с ночевой уже едет. Ну ничего, я еще позвоню. Ты не переживай, все узнаем. А если что, я и до участкового дойду. Так что не бойся. И сбежала. «Чего она хотела?» – вышел в коридор Марк. «Ничего», – буркнула Полина. «Просто». И стараясь распластаться по стене, чтобы ненароком не коснуться мужа, протиснулась мимо него на кухню. «Полин», – пошел он следом, – «я удалил свою страницу с той соцсети». Она молча достала из холодильника кастрюлю, налила себе суп. «Полин, ну, ну виноват, я признаю же, но все же уже в прошлом», – звякнула микроволновка. Полина вынула тарелку и села за стол. «Ну чего ты добиваешься? Чтобы я умолял тебя, что ли? Я же говорю, удалил. Этого что, мало?» «Марк, у меня 20 минут, и снова надо бежать до самого вечера. Просто дай мне спокойно поесть. Ладно?» «Да у тебя всегда все просто. Ты там ходишь непонятно где и с кем, а я тут сижу в четырех стенах и с ума схожу. Думаешь, мне легко понимать, что ты там каждый день левых здоровых мужиков обслуживаешь?» Полина натянуто рассмеялась. «А ты не сиди, Марк. Иди, гуляй, запишись в бассейн, в тренажёрку, созвони с друзьями, если остались. Маруську вон в садик из садика води. Магазин там по мелочи. Ты ж запросто сможешь, а я тебе благодарна буду. Мне очень нужна такая помощь. Но ты же не хочешь даже попытаться начать шевелиться». «Хотя...» — она задумчиво куснула хлеб. «Купил же ты себе ту рубашку, да? Где? Как минимум на бульвар ходил, ближе негде. Ну?» «Значит, не так уж ты и дома-то сидишь. Просто я не вижу, где ты бываешь, потому что пашу с утра до ночи. Так ведь?» «Ты сейчас что, обвиняешь меня в чем то «Да боже упаси, Марк. Просто думаю, если ты завел себе бабу в Вирте, что тебе мешает завести ее в реале? Или одноразовых снимать? Гостиница вон за сквером, десять минут ходьбы». «Слушай, и почему я раньше до этого не додумалась?» «Перестань». «Да почему перестань-то?» Все же логично, Марк. Сам смотри. Я тебе не додаю. Это мы уже выяснили. Ты у нас мужик о-го-го. Это мы тоже выяснили. Контролировать я тебя не могу. Зарабатываешь ты теперь сам. А сколько я не в курсе. Блин, Марк, да ты сто процентов мне изменяешь. Понаблюдала, как его лицо наливается злым багрянцем. Неприятно, да? А у меня так каждый раз. Я пошу, как чертова баба, Прихожу домой. Хочу просто твоего понимания и заботы. Хоть какой нибудь А ты мне каждый раз вот эту хрень на голову сливаешь. Ну и как ты думаешь, хочется мне после этого тебя в постели ублажать? Полин, ты что, серьезно думаешь, что я тебе изменяю? В смысле, по-настоящему? По-настоящему, блин. Как будто измена бывает понарошку. Посидела, сложив руки перед остывающим супом, вздохнула. Нет, Марк, я предпочитаю тебе верить. Я даже на завод не поеду. «Хотя прямо тебе говорю, я уверена, что ты покалечился по собственной глупости». «Даже не знаю. Вы, идиоты, прямо на распиловке, что ли, трахались?» В груди резанула обидой, перехватила горло. Пережидая приступ, Полина закрыла лицо ладонью, но не выдержала. «Да ну тебя!» И так и не поев, сбежала на работу. Ближе к вечеру, собираясь идти в садик, отвлекалась на шум за окном, словно трактор, а то и целый танк подъехал. А оказалось всего лишь старая с частично снятым кузовом, но гордыми кольцами «Ауди» на уцелевшей морде машина. Она припарковалась на стояночке, как раз напротив салона, и Полина тут же потеряла к ней интерес. Но разглядела вдруг за рулем соседа. «Руслан!» Тут же отозвалось у нее в голове, и от этого стало как-то... непонятно. «Ты глянь-ка!» — как можно безразлично хмыкнула она. «Твой подъехал!» «Кто?» — не поняла Светка. «Кто-кто?» Руслан, твой двадцати-сантиметровый, сказала и спохватилась. Опять этот глупый, неуместный сарказм Прёт из нее как недержание какое-то, как будто это не их личное дело, чем они там занимались той ночью. Светка кинулась к окну, но вдруг на мгновение застыла и попятилась. Полина удивленно обернулась. Ты чего? Ну, мы договаривались не светить отношения. И вообще я сегодня с пупсом встречаюсь. Ты это. «Если он вдруг зайдет, скажи, что я уже ушла, ладно?» И сбежала в туалет. Полина не стала больше ранить мужа подозрениями в измене и даже спать легла в общую кровать. Правда, сразу обозначив, что никакого интима и даже прикосновений, Марк смиренно принял все ее условия. И вот теперь он спал, а она лежала и смотрела в темноту, Высказанная ради красного словца мысль о том, что в течение дня муж вполне может тайно прогуливаться до соседнего отеля и развлекаться там с проститутками, неожиданно ударила по ней же самой. И правда, если предположить, что тогда на деревообработке он действительно был в цехе с любовницей, в то время как Полина сидела дома с младенцем, то что мешает ему изменять и теперь, пока она работает? Еще переписка эта? Стоило представить, как он делал эти фото и видео, Как становилось не просто тошно. Больно. Хотелось свернуться калачиком и скулить. Интересно, это была бесплатная переписка? Или он ей еще и деньги за это платил? А вдруг он давно уже зарабатывает на своих биржах, но спускает все на проституток? Три года порно-переписок с одной и той же женщиной. Это разве не длительное отношение в своем роде? Интересно. А с той бабы на деревообработке у них сразу связь началась? Или уже ближе к травме? А что, если он и до свадьбы изменял? Например, с полиняными однокурсницами, поэтому и запретил ей с ними общаться. Эти мысли раскалывали голову. Полина гнала их, но они возвращались снова и снова. Встала, открыла окно. Некоторое время бездумно изучала драный рисунок, прорех на москитной сетке. Потом просто вынула ее и оставила к стене, чтобы не забыть заказать новую. Навалилась на подоконник, наблюдая за скольжением фар на дороге внизу за ленивым покачиванием тополиных макушек и редкими огнями в окнах домов напротив. И вдруг уловила запах табака. Сердце от чего-то вздрогнуло и заколотилось быстрее. Она осторожно выглянула из-за наружного откоса. В этот момент из соседнего окна показалась рука. Сбила обнаруженный подоконник пепел с сигареты. В темноту полетели золотые искры. Спрятала голову. Как завороженная вдыхала дым и обмирала от загадочной тонкой интриги. Вот она стоит здесь и знает, что сосед тоже у окна, а он не знает, что она здесь. Но от этого ниточка, словно связавшая их в ночи, никуда не исчезла. Больше того, эта ниточка неожиданно трепетная и манящая, как запретный плод. Волосы у тебя красивые, соседка. Рука так и тянется. Так просто и так приятно. Память услужливо воскресила прикосновение, и по спине тут же снова рассыпались мурашки. Обернулась на мужа, спит, а она стоит и думает о другом мужчине. Нет-нет, ничего такого, но все равно это так странно и непонятно. И почему-то хочется улыбаться. Утром, едва вышли с Маруси за порог квартиры, Полина сразу же поняла, что Руслан уже не дома. На этаже стелился тонкий шлейф его парфюма, и можно было поручиться, что сосед уехал вот только что, прямо перед ними. Даже лифт еще гудел, спускаясь. Внутри кабинки аромат парфюма был крепче. Свежий, вот прям только-только. Но перед подъездом соседы так и не застали. Полина машинально глянула на парковку. Старенькой Ауди тоже уже не было. Вернувшись из садика, кормила мужа завтраком. Рассеянно не в попад поддерживала разговор. «Я не понял, ты о чем думаешь-то?» — напрягся Марк. «Или, может, о ком?» «А?» — очнулась Полина. «А, да так, ни о чем». Просто не знаю в состоянии какое-то, не выспалась, наверное. А сама прислушивалась к неясному трепету в груди и испуганно понимала, что все еще думает о соседе.